За перегородчатой стеною послышался треск деревянной кровати, подстававшим с нее человеком, и заскрипели половицы под чьими-то грузно-мягкими шагами. А затем, кряхтя и зевая, в дверях показалась дородная коренастая фигура заспанного мужика из так называемых «белотелых» лет 50 в резиновых калошах на босу ногу и в ситцевой рубахе на выпуск с низкопущенной по чреву опоясочкой. «Вы это что ж без доклада?» Так нельзя, внушительно почти тоном выговора обратился он к Тамаре. Несколько опешенная таким приемом девушка объяснила, что если она вошла прямо сюда, то это по незнанию, так как никого не встретила в синях, кому могла бы обратиться с вопросом, и что, приехав лишь сию минуту в село, она не могла еще ознакомиться со здешними порядками настолько, чтобы знать, что можно и чего нельзя. Тот, что нельзя, это совсем не порядок. Тут мало ли каких государственных делов у меня. — пояснил старшина, кивнув головою на письменный стол. — Ежели, скажем так, каждый будет без доклада лезть прямо в зал, так это совсем не модель. — Вам что же надо? — спросил он в заключении своей речи уже более мягким образом. Тамара объяснила, что когда ее отправляли сюда, из Бабьоганской земской управы, так там ей было сказано господином де Казатис, чтобы по прибытии на место она обратилась к волосному старшине, который укажет ей квартиру и все, что требуется по ее должности. «Это точно что», — согласился старшина. «Бумагу из управы насчет вас мы получили еще вчера, и распоряжение сделано. Однако поэтому рекомендую вам к старости, он уж там укажет». И затем прибавил он тоном снисходительного внушения. «Вам, барышня, с первоначалу к старости-то и следовало бы явиться. По инстанции, значит, а уж потом ко мне представиться». «Ну да все равно», — махнул он рукою. «Ого, да это совсем по чиновничьи, строгости какие», — подумалась Тамаре точно бы и в самом деле начальство. Однако она ничего не сказала ему на это последнее замечание и с молчаливо сухим поклоном повернулась к выходной двери. «Ты чего, дурья голова, барышню припер сюда, накинулся волосной старшина, выговором на имщика, выйдя вслед за Тамару на крылечко? Порядков не знаешь, а? Сколь много должен я учить вашего брата, выхлака сиволапого, и все ни к чему, народец тоже. Ангельского терпения и того с вами не хватит. «Веди к Фадей Саврасову, болван! Скажи старшина, мол, приказали учительницу припроводить по назначению!» Опять забралась Тамара на облепленную снаружи густую грязью телегу и снова тяжело заколесила вдоль села по колдобинам, развороченной мостовой, мимо трех лавок, двух кабаков и портерной с трактирным заведением, в запуске сопровождаемая хриплым лаем призлющих кудластых собак, выползавших из-под каждой подворотни навстречу громыхающей телеги. Старосту Фадея Саврасова застала она дома, в избе за самоваром, в самый приятный для него момент, когда, рассевшись в красном углу, рядом со своей бабой, он только что приготовился было схлебывать горячий, дымящийся паром чай, словко установленного на всей пятерне блюдца. Поэтому Фадей Саврасов вовсе не чувствовал себя в расположении прерывать ради посторонней посетительницы свое приятное занятие. «Это не ко мне. Это вам к соцкому надо». Он уж там знает. Он и припроводит куда следует. «К Соцкому отправляйтесь», — предложил он Тамаре, который становилось уже несколько досадно, что все от нее точно бы отпихиваются, и никто ничего не хочет объяснить толком, а заставляют ее только попусту колесить по глубокой грязи вдоль села, то в ту, то в другую сторону. Но нечего делать, опять сбирается она на свою телегу и везет ее мщик с неудовольствием ворча себе под нос к Соцкому. Тот, слава богу, вышел к ней сам, На уклик ямщика, постучавшего в окно кнутиком, и принялся неторопливо и раздумчиво расспрашивать сначала у него, а потом у нее, как, что, зачем и почему, и, наконец, выслушав до конца и взяв себе в толк все сказанное, почесался в видимом затруднении. Как тут быть? В ничего ему на этот счет не приказывал. Ну да все едино. «Васютка!» — кликнул он своего мальчонку. «Садись на облучок, проводи барышню в училищу. Скажи там сторожу Ефимычу, «Учительницу деновую прислали, так пущай он там как знает, это его ино дело. Вы уж там к нему, барышня, он вам все покажет. Ефимыч, значит, он знает». Поехали с Васюткой на облучке к училищу. На селе, между тем, заметили кое-где, что какая-то новая барышня все колесит из конца в конец, и это последнее обстоятельство вызвало в обывателях некоторое любопытство. Кто, мол, такая могла б это быть, и чего ей тут надо? Одни из любопытных провожали ее глазами из окошек, другие выходили с той же целью даже на улицу и удивленно глядели ей вслед. Но все это с какой-то тупою и совершенно равнодушной апатией.